Пекарня New World Saigon в Garden Grove помещалась в довольно большом бетонном здании индустриального типа, окруженном автомобильными стоянками. Стены были выкрашены белой краской, а название семейной фирмы фанов было начертано над входом простыми печатными буквами персикового цвета. Строгую геометрию здания смягчали лишь пара фикусов и две клумбы нежных азалий по обеим сторонам двери. Ведущий в главный офис, так что если бы не вывеска над входом, то постороннему человеку вполне могло показаться, что фирма занимается какой-нибудь пластмассовой фурнитурой, сборкой второсортной электроники или каким-нибудь другим мелким производством. Следуя указаниям Томми, Делл подъехала к задней стене здания. В этот поздний час главные двери были заперты и внутрь можно было попасть только через служебный вход. Стоянка у задней стены оказалась забита личными машинами работников и вместительными доставочными грузовиками, которых здесь скопилось около четырех десятков. «Я воображала себе маленькую семейную булочную с одним двумя работниками, которые что выпекают, тут же и продают», призналась Дэл. «Такой наша пекарня была 20 лет назад», кивнул Томми. Правда, у нас все еще есть две розничные точки. Но в основном пекарня поставляет свежий хлеб и полуфабрикаты в рестораны и магазины округа Оранж. И даже в сам Лос-Анджелес. И не только во вьетнамские рестораны, добавил он. Своя маленькая империя с пониманием кивнула Дэл, втискивая фургон между двумя хондами и выключая двигатель. Несмотря на то, что объемы производства сильно возросли, фирма продолжает поддерживать высокое качество продукции. Благодаря этому она так быстро встала на ноги. — Ты, похоже, гордишься братьями. — Горжусь, — подтвердил Томми. — Тогда почему ты не участвуешь в семейном бизнесе? — Боюсь, тогда мне было бы трудно дышать свободно. — Ты имеешь в виду из-за жара печей? Нет. «Тогда может быть у тебя аллергия на пшеничную муку?» Томми вздохнул. «Увы, нет. Если бы у меня действительно была аллергия, все было бы гораздо проще. Проблема в другом. Слишком сильные традиции. Ты пытался ввести передовые технологии хлебопечения? Какой-нибудь радикальный новый подход?» Томми негромко рассмеялся. «Ты мне нравишься, Дэл». Взаимно, бесстрашный пожиратель тофу. Нравишься, несмотря на то, что ты немножко чокнутая. Я гораздо разумнее некоторых. Все дело в семейных традициях. Вьетнамские семьи иногда бывают слишком прочно связаны ими. Строгие родители, беспрекословное подчинение младших старшим. Эти традиции были для меня как... как цепи. Но иногда тебе их не хватает. «Не сказал бы». «Не хватает, я же вижу», – кивнула Дэл. «В тебе чувствуется затаенная печаль». «Что-то мучит, точит тебя. Как будто ты что-то потерял и никак не можешь найти». «Ничего подобного». «Определенно». «Ну что же, возможно, ты и права. Может быть, в этом и заключается секрет взросления. Ты растешь и непременно что-то теряешь» чтобы в конце концов стать другим, старше, лучше, умнее. Тварь вылезшая из куклы тоже изменяется, тоже становится больше и хитрее. Что ты хочешь этим сказать, другой не всегда лучший? Томми посмотрел ей прямо в глаза. В полутьме салона голубые глаза казались такими темными, что могли сойти за черные. И в них по-прежнему нельзя было прочесть ровным счетом ничего. «Если бы я не нашел другого пути в жизни, – сказал Томми, – того, что был приемлем для меня, я наверняка бы умер. Не физически, внутренне. Это гораздо хуже, чем частичная утрата семейных связей и ощущения родства. Тогда ты поступил правильно. Правильно или нет, но я это сделал» и изменить здесь ничего нельзя. Дистанция между тобой и твоей семьей пока не очень велика. Ты можешь попытаться перекинуть мостик через эту трещину. Но она никогда не затянется навсегда, — не согласился Томми. — Она все равно будет существовать. По сравнению со световыми годами, которые все мы пролетели с момента Большого Взрыва, по сравнению со всеми этими миллионами и триллионами миль, которую мы преодолели с тех пор, когда мы были просто комком первичной материи, это вообще не расстояние. — Не говори загадками, Дэл, — попросил Томи. Какими загадками? — Это я, азиат, — напомнил Томи. Из нас двоих именно я должен быть загадочным и непроницаемым. — Иногда, — холодно заметила Деливерн Спейн, — ты слушаешь, но ничего не слышишь. Именно поэтому я до сих пор не сошел с ума. Именно поэтому ты и попал в беду. Ну ладно, пошли к брату. Пока они бежали под дождем между двумя рядами доставочных грузовиков, Дэл спросила. Почему, собственно, ты решил, что Ги может тебе помочь? Ему приходилось иметь дело с бандами, и он все о них знает. С какими бандами? С парнями из Помоны и другими. Пекарня New World Saigon работала круглосуточно в 3 8-часовые смены. С 8 утра до 4 дня рабочими руководил отец Томми. Ему же приходилось решать и все деловые вопросы с поставщиками и оптовыми покупателями. С 4 дня до полуночи начальником очередной смены и главным пекарем был старший брат Томми Хат. А с полуночи и до 8 утра. Те же обязанности выполнял Гимин. Организованные банды вымогателей тоже работали круглыми сутками. Однако, когда для того, чтобы добиться своего им, приходилось прибегать к силе, они все же предпочитали действовать под покровом темноты. Это означало, что Ги, просто потому что он работал исключительно по ночам, приходилось нести дежурство в самое опасное время. Много лет все трое работали без выходных, по 56 часов в неделю, и только потому, что большинству заказчиков свежий хлеб был необходим ежедневно. Когда кому-нибудь из троих нужен был выходной, остальные двое делили его смену пополам и без жала подрабатывали шестидесяти часовую рабочую неделю. И удивляться тут не приходилось. Вьетнамцы американского происхождения, обнаружившие в себе предпринимательскую жилку, были самыми старательными и трудолюбивыми людьми в стране, и никто не мог обвинить их в том, что они не в состоянии нести груз, который добровольно на себя взвалили. Иногда, правда, Томми задавал себе вопрос, сумеют ли Ги, Тон и их поколение Недавние беженцы, дети, вывезенных в утлых латчонках из нищей, объятой пожаром войны Юго-Восточной Азии, дожить до тех времен, когда они смогут спокойно удалиться от дел и насладиться миром и покоем, ради достижения которых они трудились, не покладая рук. Лишь недавно фаны начали готовить двоюродного брата Томми, сына младшей сестры его матери, родившегося уже в Америке. Тому, чтобы он стал четвертым начальником смены. После этого рабочая неделя отца Томи и двух его братьев могла сократиться до общепринятых 40 часов, и они наконец смогли бы жить нормальной жизнью. Но, несмотря на столь заманчивую перспективу, они пошли на это весьма неохотно отцу и братьям не хотелось вводить в руководство фирмы дальнего родственника, коль скоро у них был Томми. И они до последнего ждали, когда младший брат одумается и станет работать наравне с ними. Как казалось, Томи его родные рассчитывали, что в нем наконец заговорит совесть, и он не сможет и дальше спокойно смотреть, как его отец и братья готовы уморить себя работой, лишь бы сохранить за семьей ключевые руководящие посты в пекарном деле. И они были во многом правы. Ощущение вины, преследовавшее Томи, Было таким сильным, что одно время его мучили кошмар. Ему снилось, будто он сидит за рулем грузовика, в котором, кроме него, едут отец и братья. По его небрежности грузовик срывался с утеса. Все погибали, и лишь Томми по счастливой случайности оставался в живых. Еще ему снилось, как он сидит за штурвалом самолета, в котором летит его семья. Самолет разбивался о скалы. И Томми, выбравшись из-под дымящихся обломков, видел, что его руки и одежда обогрены кровью родных. Потом ему снилось, что гигантский водоворот засасывает их утлую латчонку, на которой они опять пытаются пересечь Южно-Китайское море. И все фанны идут ко дну, за исключением, разумеется, самого молодого и безрассудного, неблагодарного сына, который хуже змеи за пазухой». Понемногу, однако, Томи научился жить с этим грузом вины, научился сопротивляться спонтанным позывам бросить писательство и податься в пекари. И все же он испытывал противоречивые чувства, переступая порог пекарни Нью Ворлд Сайгон. Томи чувствовал себя одновременно и как блудный сын, вернувшийся домой, и как парламентер на вражеской территории. В воздухе так вкусно пахло горячим хлебом, корицей, лимоном, патокой, горьким шоколадом, дрожжами и другими аппетитными вещами, которые трудно было различить среди всего многообразия запахов, что у Томи потекли слюнки. Для него это был еще и запах детства, который оживил в его памяти множество удивительных, дорогих его сердцу воспоминаний и образов. И вместе с тем это был запах будущего, будущего от которого он отказался со всей решительностью и твердостью. И теперь Томи ощущал во рту не только аппетитный привкус свежеиспеченного хлеба, но и приторную сладость, которая благодаря одной лишь своей силе и интенсивности способна было вызвать легкую тошноту и напрочь отбить все вкусовые ощущения. Все! Кроме одного, только горечь, одну только терпкую горечь ловил Томи во всех этих дразнящих ароматах. В большом зале среди плит, печей, тестомесных и формовочных машин трудилось, не покладая рук, около 40 работников, одетых в белые халаты и одинаковые белые шапочки, тестомесы, кондитеры, пекари, помощники пекарей. Уборщики и другой персонал. Натужное жужжание миксеров, звон половников и металлических лопаточек, скрежет сковородок и противней, задвигаемых в духовые шкафы, приглушенное шипение газовых горелок в полых стенах плотно сдвинутых печей. Весь этот шум звучал для Томи музыкой, хотя, как и все остальное здесь, эта музыка была полна диссонансов. Так, за захватывающей переливчатой мелодией горного ручья порой угадывается грозный и властный ритм катящихся под дну камней. Тепло окружившее Томи и Делл еще на пороге сразу же победила ночной холод и дождь. Но после минутного облегчения Томи почувствовал, что воздух в пекарне слишком сух и горяч, чтобы им можно было свободно дышать. «Который из них твой брат?» Спросила Дэл. «Я думаю, он в кабинете начальника смены», — ответил Томи, только сейчас обрати внимание на то, что Дэл сняла рождественскую шапочку. «Спасибо, что ты его убрала», — сказал он, — «этот дурацкий красный колпак». Дел немедленно достала шапочку из кармана своей кожаной куртки. «Я спрятала ее только для того, чтобы Дэш ее не испортил». «Пожалуйста», — взмолился Томи, — «не ставь меня в неловкое положение». «Не надевай ее!» «У тебя нет никакого понятия о стиле!» «Прошу тебя!» «Я хочу, чтобы Гивас принял меня серьезно, а ты не...» «Твой брат не верит в Санта-Клауса?» «Все мои родственники очень серьезные люди!» «Ну, пожалуйста, прошу тебя!» «Пожалуйста, пожалуйста!» Беззлобно передразнила она его. «С таким отношением к жизни твоим родственникам надо было открывать похоронное бюро, а не пекарню». Томми ожидал, что она все равно поступит по-своему и напялит красный фланелевый шипокляк на зло ему. Но Делл неожиданно убрала шапку обратно в карман. «Спасибо», – с чувством сказал Томми. «Ладно уж», – Делл покачала головой. «Веди меня к своему серьезному, загадочному и неулыбчивому Гимин Фану, печально известному активисту Лиги Противодействия Проискам Санта клауса Томи повел дел мимо широких стальных дверей, охладителей и складов. Повсюду было чисто как в операционной, а пароход был ярко освещен мощными флуоресцентными трубками. Томи не был здесь вот уже почти 4 года, на которые пришелся основной рост предприятия, и поэтому многих рабочих ночной смены он не знал. В пекарне работали исключительно вьетнамцы в подавляющем большинстве мужчины, и все они были так сосредоточены каждый на своем деле, что даже не замечали незваных гостей. Те немногие, кто все-таки поднял голову, сосредоточили свое внимание исключительно на Дел Пейн, удостоив томе лишь беглого взгляда. Несмотря на вновь повисшие после дождя волосы и печать озабоченности на лице, она все еще оставалась привлекательной женщиной а черная кожаная куртка и мокрая, прилипающая к ногам белая униформа, делали ее таинственной и загадочной. Томми молча поздравлял себя с тем, что Дэл не надела красный шутовской колпак. Это было бы чересчур даже для поглощенных работой вьетнамцев. Увидев этот маскарад, они побросали бы свои дела и начали глазеть на них разину форты. Вернее на нее, на Дэл. Приподнятая чуть выше уровня пола на небольшом постаменте комната начальника смены находилась в дальнем углу цеха, и в нее вела лесенка из пяти ступенек. Две стены ее были прозрачными, чтобы дежурный менеджер мог видеть весь цех, не вставая со своего места. Насколько Томи было известно, Ги редко сидел в кабинете. Большую часть времени он работал возле печей. Рука об руку с пекарями и их учениками, но сейчас он сидел за компьютером, повернувшись спиной к двери комнаты, которая тоже была прозрачной. Разглядев на мониторе какие-то таблицы, Томи догадался, что его брат проверяет компьютерную модель новой рецептуры. Должно быть, какое-то изделие не получилось таким, как надо, а определить причину при помощи простой интуиции не удалось. Когда Дэл и Томми вошли, тщательно закрыв за собой дверь, Ги даже не обернулся. «Минуточку», – сказал он, и его пальцы забегали по клавиатуре компьютера. Дэл подтолкнула Томи локтем и кивком головы указала на красную фланелевую шапочку, которая торчала у нее из кармана. Томми состроил страшную гримасу, и Дэл затолкала шапку поглубже. Ги закончил печатать и повернулся в своем кресле. Очевидно, он рассчитывал увидеть кого-то из работников, так как при виде брата у него буквально отвисла челюсть. Томми, в отличие от их старшего брата Тонна, Ги Мин охотно использовал американское имя Томми. «Сюрприз!» – сказал Томми. Ги поднялся с кресла и широко улыбнулся брату. Но тут он заметил Делл и его улыбка стала несколько натянутой. «Счастливого Рождества!» – сказала Дэл. Томми пожалел, что у него нет под рукой широкой клеящей ленты, чтобы заклеить ей рот. И дело было не в том, что ее приветствие было совершенно неуместным. В конце концов, до Рождества оставалось чуть больше семи недель, и супермаркеты уже начали торговать рождественскими товарами и украшениями а в том, что Дэл едва не заставила его рассмеяться. После этого ему вряд ли удалось бы убедить Ги в серьезности положения. «Познакомься, Ги!» – сказал он. «Это мисс Дэл Пейн, моя знакомая». Ги вежливо наклонил голову. Дэл протянула ему руку, и он пожал ее лишь после секундного замешательства. «Очень рад, мисс Пейн. «Я тоже». «Вы промокли», — заметил Ги. «Да, но мне нравится ходить мокрой», — сказала Дэл. «Простите», — Ги слегка приподнял брови. «Это бодрит», — пояснила Дэл. После первых полутора часов грозы ветер и дождь очистили приземные слои атмосферы от пыли и вредных примесей, и вода стала очень чистой. Дождевая вода очень полезна для кожи и вообще для здоровья. «Ага». Кивнул Ги, несколько ошарашенный. «И для волос тоже хорошо», — добавила Делл. «Господи!» — мысленно взболелся Томми. «Пусть говорят о чем угодно, только не о раке простаты». При росте 5 футов и 7 дюймов Ги был на 3 дюйма ниже Томми. И хотя он выглядел таким же подтянутым, как и младший брат, его лицо было круглым и широким, совсем не таким, как у Томми. Когда Ги улыбался, он напоминал скульптурные изображения Будды. В детстве родители так и звали его – «маленький Будда». Широкая, хотя и несколько напряженная улыбка Ги оставалась на его лице до тех пор, пока он не выпустил руку Дэл и не поглядел на лужи грязной воды, которые она и Томми оставили на полу кабинета. Когда Ги поднял голову и встретился глазами с Томми, Он больше не улыбался, и его сходство с Буддой исчезло. Томи очень хотелось обнять брата. Он почти не сомневался, что после быть может небольшого замешательства Ги ответит ему тем же, но ни один из них не решался сделать это первым, возможно, потому что боялся быть отвергнутым. Прежде чем Ги успел что-то сказать, Томи поспешно заговорил: Послушай, брат, мне нужен твой совет. Мой совет, ответный взгляд Ги, был таким пристальным и прямым, что Томми почувствовал себя неуютно. Насколько я помню, на протяжении нескольких последних лет мои советы мало что для тебя значили. У меня неприятности, Ги. Ги бросил быстрый взгляд на Делу. Это не я, быстро сказала она. Ги явно сомневался. Не больше часа назад Дэл спасла мне жизнь, несколько напыщенно сказал Томми. Лицо Ги все еще выражало сомнение, и Томми испугался, что не сможет объяснить, как одно связано с другим. В результате он сбился с мысли и беспомощно забармотал. «Я говорю серьезно, Ги, она спасла мне жизнь, хотя ей самой пришлось из-за меня рисковать». А ведь мы с ней совершенно незнакомы, вернее не были знакомы, когда она появилась на шоссе со своим фургоном. Из-за меня Делл едва не разбила машину. И вообще, если бы не она, я бы вообще сейчас здесь не стоял. Так что давай присядем и я, совершенно значит незнакомый, переспросил Ги. Томи так торопился дойти до главного, что уже успел позабыть, о чем он только что говорил и поэтому не понял вопроса Ги. «Что?» – переспросил он, осёкшись. «Вы были совершенно незнакомы?» – повторил Ги. «Абсолютно!» – Томми с энтузиазмом кивнул головой. «До недавнего времени. И всё-таки она рискнула своей жизнью ради меня». «Мистер Ги хочет сказать, – пояснил Адел, что он думал, что я была твоей подружкой». Томми почувствовал, что его лицо становится красным как раскаленные стенки духовки. Мрачное выражение постепенно сползло с лица Ги, когда он понял, что Дэл не та самая блондинка, которая разобьет сердце мамаши Фан и навсегда расколет семью. Если она и Томи не были любовниками, а рассудил он, значит, еще есть возможность когда-нибудь урезонить самого младшего и самого непокорного из Фанов, и женить его на тихой и скромной вьетнамской девушке. «Я не его подружка», — сказала Дэл Ги. По лицу Ги было видно, как ему хочется, чтобы его в этом убедили. «Мы никогда не встречались, не назначали друг другу свиданий», — проговорила Дэл. «Строго говоря, учитывая, что он не одобряет мой выбор головных уборов, я не думаю, чтобы мы…» когда-нибудь стали настолько близки, чтобы встречаться. Я не могу питать никакой симпатии к мужчине, которому не нравятся шляпки, которые нравятся мне. В конце концов, каждая девушка должна знать, что можно позволить кавалеру, а что нет. «Шляпки?» – переспросил Ги растерянно. «Пожалуйста», – с нажимом сказал Томи, обращаясь одновременно и к Дел, и к брату. «Давайте присядем и поговорим о деле». А каком? ⁇ спросил Ги. Кто-то хочет убить меня. Вот о каком? Гимин Фан был настолько потрясен, что без сил опустился в свое кресло. И слабым движением руки указал Томи и Делл на два других стула, стоявших возле его рабочего стола. Томи и Делл сели. Я подозреваю, пояснил Томи что я каким-то образом перебежал дорожку одной из вьетнамских преступных группировок. Который из них?» – живо спросил Ги, понемногу приходя в себя. «Я и сам не прочь бы это узнать», – вздохнул Томи, «но я никак не могу разобраться во всех обстоятельствах. Даже Сэл Деларио, который работает в газете в отделе уголовной хроники, не сумел мне помочь». А уж он-то, казалось, должен был бы знать о бандах все. Может быть, ты, Гиз, можешь что-нибудь сказать, если я опишу тебе все, что случилось».